Глава 9. Индейцы Тибетского Нагорья Старое кладбище в пригороде Ченду казалось полузаброшенным, хотя на нем продолжали хоронить людей, и более того, за могилами следил особый хранитель. Нестор Васильевич и Ганзалин сейчас молча стояли возле прямоугольной серой стелы в рост человека. На ней было высечено только имя Чжу Хуа и годы жизни. 1855-1874 «Сегодня ровно сорок лет со дня ее смерти», — сказал Загорский. «Удивительно, что именно сегодня ты снова оказался рядом с ней». Мыслями я всегда с ней», — отвечал Гонзалин. Обычно суровые черты его лица странным образом разгладились, оно теперь казалось молодым и беззащитным. Именно это люди на Западе и называют любовью, — проговорил Нестор Васильевич. На Востоке тоже. И еще это зовется верностью. Загорский задумчиво смотрел куда-то вдаль. За что ты ее полюбил? Вопрос прозвучал странно, но Гонзолина он кажется, не удивил. — За доброе сердце, — сказал он, — за живой ум, за очарование. За то, что лучше ее не было на всем свете. Он положил на могилу цветы ее родины —— бело-розовые пятилепестковые гибискусы. Она любила розы. гонзалин не оторвал глаз от цветов, как будто надеясь, что среди легких их лепестков явится ему образ возлюбленной. «Она и сейчас их любит», — отвечал Загорский. «Гибискус — божественный цветок. Может быть, она стала их духом-покровителем, может быть, просто феей». А может быть, ждет тебя где-то в саду царица Сиванму, в маленьком домике, увитом цветами. — Думаю, ждать осталось недолго, — сказал Гонзолин. — Но меня волнует одно, она там вечно юная, а я явлюсь к ней стариком. — Нет, — отвечал Нестор Васильевич, — ты явишься к ней юношей, таким, как был, когда вы только встретили друг друга. Гонзолин помолчал, потом поднял на него глаза. Иногда мне кажется, господин, что вы знаете все не только на этом свете, но и на том. Ну, все не все, но кое-что наверняка, сказал Загорский и, нахмурившись, поглядел на часы. Однако, где этот бездельник Дзяньян Гоче? Наверняка покупать лестницу, чтоб с подручней было карабкаться на горы? Неожиданно ухмыльнулся Гонзолин. Но, насмешливое, это предположение никак не соответствовало действительности. Брат Дзяньян, разумеется, и не думал ни о каких лестницах. Как природный тибетец и человек во всех отношениях опытный, он лично отправился покупать мулов. Почему мулов? спросил его Гонзалин. От Чунцина мы отлично ехали на верблюдах. Верблюд любит большие ветки с листьями. Весной в горах этого нет, отвечал Карлик. А мул себе пропитание везде отыщет. А я вот слышал, что можно и весной. — На верблюдах по Тибету путешествовать, — упорствовал Гонзалин. — Можно, — согласился Дзяньян гоче Только эти верблюды должны есть мясо, а плотоядных верблюдов не так уж много, проще мулов купить. Вот так и вышло, что тибетец, взяв нужную сумму у Загорского, отправился покупать мулов. Помимо этого надо было купить вяленого и сушеного мяса, муки, чая, ячьего жира и других припасов. Кроме того, нужны были палатки для ночевок и теплые тибетские чубы, способные защитить путешественников от лютых горных ветров. Всего этого гонзалин тоже не понимал. — Зачем так нагружаться? — спрашивал он. — Серебряных денег у нас довольно, так что все купим по дороге. Карлик объяснил, что, во-первых, много продуктов у тибетцев уходит на обязательные приношения монастырям, так что люди сами живут в проголоде, продавать им часто бывает нечего. Во-вторых... Тибетцы к чужакам относятся настороженно, и даже имея лишние продукты, не торопятся их продавать. И, наконец, куплю продажу между местным населением и чужаками не очень-то поощряют власти. Иной раз, чтобы что-то где-то купить, приходится обращаться к губернатору за письменным разрешением. — Как говорил Цицерон, все мое ношу с собой, — подытожил Загорский. Будем же следовать мудрому совету древнего философа и опыту нашего дорогого брата Дзяньяна. — На самом деле, то, что мы купили сейчас, — это только часть припасов, — заметил Дзяньян Гоче. — Кое-что мы еще докупим, пока будем двигаться по провинции Сычуань. Но, а уж когда перейдем границу с Тибетом, рассчитывать придется только на себя. На пути к Лхасе их ждали полтора десятка перевалов. По счастью, уже близилось лето, и снег даже в горах быстро таял. Зимой же, по словам Дзеньяна Гуче, пройти через перевалы совершенно невозможно ни на мулах, ни пешком. Кроме всего прочего, Деньян Гуче купил также оружие: четыре пистолета, три нарезных ружья и одно старое кремневое А кремниевое зачем? удивился гонзалин Кто из него стрелять будет? Тибетец отвечал, что дешевое кремневое ружье куплено для обмена. Охотники в Тибете их ценят и ловко с ними управляются. Кроме того, в качестве подарков было закуплено несколько белоснежных хадаков, тибетских шарфов, которые подносятся в знак уважения. Каждому из спутников было куплено по две пары теплых английских ботинок, по две теплых штанов и другая необходимая в горах одежда, включая отороченные мехом шапки и соломенные крестьянские шляпы. Некоторые трудности возникли с одеждой для брата Деньяна, На местном рынке на карликов клиентов явно не рассчитывали. По счастью, у одного торговца завалялась где-то детская одежда и обувь, которая и была продана им за совершенно несусветные деньги. Почему такая цена, удивлялся Загорский. В три раза дороже одежды для взрослого. Это не чересчур. — Редкий размер, — объяснял торговец. — Но если вам дорого, можете ехать в горы голыми. Загорский пожал плечами и, разумеется, купил. Карлик, впрочем, некоторое время после этого проклинал наглого продавца последними словами и даже предрек, что в следующей жизни тот переродится в мире голодных духов. Но торговец был ханцем и на тибетские проклятия только посмеивался в кулак. «Я стал похож на тибетца», — пожаловался Гонзолин, примерив купленную для него одежду. «Чем больше вы будете похожи на тибетцев, тем меньше у нас будет неприятностей», — отвечал карлик. Если возникнет недоразумение, я постараюсь его разрешить. Но пусть хотя бы издали принимает нас за своих. Вдобавок к купленному братом Дяньяном Загорский приобрел также три пары очков с зелеными стеклами, сделанными в Британии. Это, сказал он, от снежной слепоты, которая часто настигает людей, когда вокруг много снега и солнца, свет которого отражается от снега и поражает сетчатку. Эту покупку брат Дяньян не одобрил заявив, что соломенные шляпы отлично защитят их от солнца, но Загорский настоял на своем. В общем и целом, сборы и подготовка к походу заняли несколько дней. — Торопиться не стоит, — повторял тибетец. — Чем тщательнее мы подготовимся и чем позже выйдем, тем легче нам будет идти. И вот, наконец, настал день, когда они прошли через городские ворота и, покинув Ченду, отправились в сторону предгорий. Дорога была обычная, китайская, то есть никуда не годная, однако достаточная, чтобы идти по ней пешком и даже ехать на муле. На трех мулах они ехали сами, и сзади за ними следовали еще три тяжело навьюченных животных. Первые недели пути, пока они шли еще по провинции Сычуань, давались им сравнительно легко. Было довольно тепло, пейзажи вокруг расстилались райские. Если бы так всю дорогу... Я бы не прочь ездить до Алхаса и обратно хоть круглый год, — заметил Гонзалин. Карлик только посмеялся. — Наслаждайся последними деньками в раю, — говорил он. — Шансов, что ты снова увидишь Родину, не так уж много. Первым крупным городом на их пути оказался Яань, расположенный в полутораста километрах от Ченду. Он лежал на пересечении дорог, ведущих в Алхасу и путей в китайскую провинцию Юньнань. «Ты был в Юньнани? – спросил Дзяньян ян Гочеу Гонзелина. Тот отвечал, что сам он там не был, но много слышал о тамошних диких слонах и сладком фрукте манго. «Со слонами нам не по пути», — заметил Загорский. «Слона в горы не загонишь никакими ковришками». Янь был самым древним городом, стоящим на южном шелковом пути, который назывался также Конночайным. Кроме того, именно Яань считался отправной точкой для паломников, отправлявшихся в Лхасу. — Многие отсюда до Лхасы годами идут, — сообщил тибетец, пока они озирали удивительные пейзажи и водопады знаменитого ущелья Бирюзовых пиков. — Почему так долго? — удивился Нестор Васильевич. — Они простираются, — отвечал карлик. И даже показал, как именно простираются паломники. Действие это показалось бы удивительным любому иностранцу. Встав во весь рост, паломник должен был лечь на землю и вытянуть руки. Потом он поднимался, делал несколько шагов и вставал на то место, где ложились на дорогу его ладони. Затем он снова простирался на земле, снова вставал, делал несколько шагов и опять простирался. «Однако», — сказал Нестор Васильевич, «сколько же так можно пройти за один день?» — И сколько нужно дней, чтобы добраться таким образом до Алхасы? — У Будды и свой счет, — туманно отвечал карлик. Потом подумал и добавил. — А вообще, простирается, конечно, не всю дорогу. Обычно только возле разных священных мест — гор, озер, некоторых монастырей и при входе в саму Алхасу. В Яане путники впервые увидели народность Цян. — Цяны — древнейшая из народностей Поднебесной? Не без гордости заметил Дзянь Янгуча. «Считается, что именно от них пошли тибетцы». По улицам города ходили люди в льняной одежде белого и синего цветов, поверх которой они надевали что-то вроде жилетов из овчины. Многие представители цивилизованных стран были бы удивлены, узнав, что женщины здесь носят тюрбаны, а мужчины повязывают голову платками, как старинные морские пираты. По вороту и по рукавам одежды тяны пускали красивую вышивку. На ногах носили туфли с заостренными носами. Загорского заинтересовали каменные башни из булыжников, высоту достигавшие нескольких десятков метров. Сначала он предположил, что это какие-то культовые сооружения, но брат Дзяньян сказал, что это дома, в которых живут местные богачи. Дома эти очень крепкие и не разрушаются столетиями. Жилища для людей попроще делаются из дерева. Тибетец, кроме того, заметил, что среди прочих достопримечательностей особенно славится яньский чай и перец хуадзяо. — Подумаешь, — сказал Гонзалин, хуадзяо растят по всей Сычуани, а чай по всему Китаю. — Да, — отвечал Карлик, — но здесь особый чай и особый перец. В местные монастыри Вечной Радости и Небесной Крышки они не поехали, решив сэкономить время. — Я бы с гораздо большим удовольствием свернул на юг и добрался до гор Эмэй, — сказал Нестор Васильевич. — А что там, Эмэй? — с подозрением спросил брат Дзяньян. Гонзалин объяснил ему, что наряду с горами Суншань и Уданшань горы Эмей шань считаются центром китайских боевых искусств. В первую очередь, внутреннего направления. Карлик махнул рукой. Это он знал и так. Он просто думал, что там есть что-то особенно важное лично для Загорского. Однако ни в какой Эмэйшань они, конечно, не поехали. Для этого пришлось бы сильно отклониться от маршрута. — Мы едем в Волхасу, — сказал карлик решительно. — А все остальное подождет. Следующим на их пути был город Кандин. Он располагался на западно-сычуанском плато на высоте трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Вокруг вздымались заснеженные горные пики, покоряя воображение неприступной красотой. По дороге в Кандин они перешли мост Лудинтяо у горы Лудин. Настоящее название этой горы Яксамка, уточнил брат зеньян Это еще почему? прищурился ганзелин Потому что так ее зовут тибетцы, ответствовал Карли. Тут половина населения тибетцы какая разница сколько тут тибетцев и как они зовут эту гору если она стоит на территории китая хмыкнул китаец вот когда она перейдет к тибету тогда зовите ее хоть панченламой а до тех пор она будет зваться горой лудин мистер васильевич заметил что вряд ли в ближайшем будущем гору лудин и город кандин отдадут тибету уж слишком тут красиво и действительно город стоял в окружении горы минуемых Дасюшиань, то есть горы Великих Снегов. И действительно, город стоял в окружении гор, именуемых Дасюшиань, то есть горы Великих Снегов. Прямо посреди города журчали горные речки и ярко зеленели склоны, спасущимися тут же лошадьми и мулами. Рядом из-под земли били знаменитые горячие источники. К этим источникам люди приезжали за сотни километров, потому что они обладали необыкновенными целебными свойствами. «И кухня здесь чисто сычуаньская», — сказал Гонзалин, отведав здешнего вяленого мяса с кислой капустой и свиную рульку. эй что за червячки?» — спросил карлик, тыкая палочками в курицу с какими-то корешками. «Темнота тибетская», — насмешливо сказал Гонзолин по-русски и, перейдя на китайский, объяснил. «Это не червячок. Это дунчун дунчунсяцхао, такое особое растение. Зимой...» похожий на корешок летом на червячка. Но особенно порадовали хуэйское сердце ганзолина, бараньи, шашлычки и холодная прозрачная лапша, которую готовили рядом со здешней мечетью. К сожалению, здесь почти не было свежих овощей и фруктов, исключая местную вишню. После Кандина дорога не опускалась ниже трех с половиной тысяч метров. Они пересекли несколько рек, прошли живописный город Дао-Чен, который карлик не применил назвать по-тибетски «дабба», миновали три знаменитых горных пика, посвященных буддийским божествам. За пиками начались леса и пастбища, на которых выпасали коней местные тибетские племена. Здесь уже на нормативном китайском языке почти никто не говорил. Общаться можно было только по-тибетски и на сычуаньском диалекте. Впрочем, у наших путников это трудностей не вызывало, Поскольку для дзяньяна Гоче тибетский был родным, а Гандзалин, родившийся в Ченду, свободно говорил на Сычуаньском диалекте. Влияние Тибета здесь было уже очень сильным, оно сказывалось даже на местной кухне. Главными блюдами тут оказались паровые пампушки Маньтоу, Дзамба, здесь вовсю пился тибетский чай Часуйма, а также вино из Зичминя и Суаньнай, напиток, отдаленно похожий на кумыс. Королем местной кухни считалось мясо-яка с картофелем. Здешние горы уже превышали четыре тысячи метров. В долинах, однако, располагались богатые пастбища. Кроме того, там росли березы и елки и самые разные грибы. «Смотри-ка, — восхитился Загорский, обнаруживший знакомую желтую грибницу. «Натуральные лисички!» «И еще сморчки!» И хотя ханцы грибы, как правило, не ели, попросту брезговали, Но местные, по словам Дзяньяна Гоче, грибы собирали, готовили разными способами и с удовольствием пускали в пищу. Имелись тут, кстати, и галлюциногенные грибы, пользовавшиеся у народа особенной популярностью. Здесь же в изобилии росли редкие горные растения, из которых делали лекарства, которые затем вывозились и продавались по всему Китаю. Город Ядзян путникам не понравился. Городишка был небольшой. В нем не оказалось ничего интересного, если не считать местных бань. «Бань как бани», — сварлив заметил брат Дзяньян, который, в отличие от своих спутников, наотрез отказался в них мыться. «Между прочим, большинство болезней происходит от слишком частого мытья. И это всем давным-давно известно». Следующий город Литан стоял на высоте больше четырех тысяч метров. Именно тут родился седьмой Далай-Лама. Здесь с путешественниками случились первые неприятности. Начались головные боли, головокружение и тошнота. Однако, благодаря опыту брата Дзяньяна, с недомоганиями удалось довольно быстро справиться. Последним сравнительно большим центром китайской цивилизации стал Дэжу. Город на границе Сычуани, Тибета и Юньнани. Его называют еще городом солнца, хотя небо там свободно от туч только весной и зимой. А вот летом и осенью постоянно идут дожди. Именно здесь жило воинственное племя Лоло, внесшее огромный вклад в освобождение Тибета от китайских войск. И хотя часть земель, где жили Лоло, находилась на территории Китая, китайские официальные лица без крайней необходимости сюда носа не совали. — Лоло тоже буддисты? — спросил Ганзалин у Дзяньяна Гуче. — У них свой буддизм, — отвечал тот с некоторой неохотой. — Они поклоняются солнцу. Довольно скоро выяснилось, что Лоло поклоняются не только солнцу, но и вообще силам природы, вековым деревьям, вершинам гор, быстрым рекам и водопадам. Лоло не хоронит своих покойников, но сжигают их на костре, а пепел с урной закапывают в землю. После Дэжу начался, собственно, Тибет во всей его красе. Путники пересекли речку Ланьтан и оказались в гигантской горной долине Ярлунг-Дзангбо, расположенной на высоте пяти тысяч метров. — Отсюда, — торжественно сказал брат Дзяньян, — есть два пути Далхасы — северный и южный. Если наша цель — бесследно сгинуть в горах, мы можем выбрать северный путь. Если хотим добраться до Далай-Ламы и исполнить свою миссию, надо идти южным маршрутом. Спорить с ним никто не стал. Решено было следовать именно южным путем. — Впереди их ждали долгие месяцы пути по пустынным, почти лишенным человеческого жилья пространством, испепеляющее солнце и леденящие ветры, головокружительные подъемы и роковые пропасти. Впереди были дни, когда они изнемогали от жажды и ночи, проведенные вместе с мулами, заваленными снегом, так что утром приходилось подолгу откапываться, чтобы увидеть Божий свет. Их ждали сказочные пейзажи лиловые небеса и отливающие малиновым цветом снега на вершинах гор, таких высоких, что облака никогда не поднимались выше этих вершин. Их ждали святые ламы-чудотворцы и ужасные колдуны Бон. Их ждало сияние солнца и горные тропы, вымощенные телами погибших людей и животных. Несмотря на все предосторожности, путников не миновали обычные тибетские неприятности. На одном из перевалов у Загорского пошла носом кровь, А у Ганзолина началась снежная слепота. Он не хотел ходить в очках, и закончилось все дело ожогом роговицы. После того, как Ганзолин пришел в себя, все отображалось в глазах его в удвоенном числе, как бывает у алкоголиков. Тибетцы были вовсе не похожи на ханьцев, не только внешне, но и по характеру. «Индейцы», — сказал по этому поводу Нестор Васильевич. «Вылитые индейцы Южной Америки». Знаете ли вы, друзья мои, что есть теория, будто коренное население Америки составили именно тибетцы, которые на плотах китайского евнуха и полководца Хэ переплыли Тихий океан. Похоже, внешние и те, и эти воинственные, И те, и эти обожают не только оружие, но и украшения. Познакомились наши путешественники и с тибетским гостеприимством, и с тибетской неприязнью. Случалось, их приглашали в бедный дом охотника, где не было даже ячменной каши из дзампы а только лишь часу уйма, чай с маслом и солью, но и там делились последним. А были места, где их встречали выстрелами, не позволяя даже приблизиться к селению. Однажды им пришлось быть свидетелями того, как тело покойного отца семейства предают небу, то есть отдают на растерзание грифом. Одни иностранцы считают, что мрачные обычаи этот связан с тем, что грунт здесь твердый, скалистый, и трудно копать его под могилу. Другие полагают, что подобная традиция берет начало от легенд, согласно которым древнейший тибетский клан происходил от небесного божества лха и звался птичьим именем Ча. Тело покойного было обернуто белой материей. Сначала могильщики зажгли костер из сухих листьев, пропитанных кровью яка и маслом. Ароматный столб дыма поднялся высоко в небо и был хорошо виден грифом, которые стали слетаться со всех сторон. Когда грифы собрались на пиршество, за покойника взялись членители трупов. — Э, нет, — сказал Загорский, — дальше мы смотреть не будем. — Почему же? — насупился Дзяньян Гуче. — Или вы считаете наш обычай воровским? — Обычай как обычай, — отвечал Нестор Васильевич, — не хуже других. Однако у нас с ним связаны неприятные воспоминания. Однажды нас самих примерно так же едва не предали небу. При этом, в отличие от достойного усопшего, мы были еще живы. И они с Гонзалином обменялись многозначительным взглядом. Многие обычаи в Тибете показались бы странными не только европейцу или американцу, но даже и китайцу. Так изумление Гонзалина вызывало явное кокетство тибетских девушек, причем даже таких, с которыми они не успели еще и двух слов сказать. — Чего они от нас хотят? — спросил он у Дзяньяна Гочи. — Того же, чего и все девушки — любви, — кратко отвечал тот. В Тибете царило многомужество. Вместо того, чтобы женить каждого сына отдельно, в семью брали одну невестку, которая со временем становилась женой не только старшему сыну, но и всем его братьям. Это позволяло сэкономить на выкупе, избежать раздела имущества между сыновьями и не впасть в нищету. — А кто же считается отцом детей? — полюбопытствовал Гонзалин. Какая разница? — сурово отвечал карлик. Главное, известно, кто их мать. И, заметив брезгливую гримасу на лице Хуэйца, запальчиво заметил. — А у вас принято, что один мужчина берет себе много женщин. Чем это лучше? Осложняло матримониальную ситуацию то, что примерно каждый четвертый тибетец становился монахом. По традиции, как минимум одного сына в семье отправляли в монастырь. Это привело к тому, что далеко не каждой женщине доставался свой мужчина, а рожать детей все равно было нужно. Поэтому сложился обычай смотреть на добрачные романы сквозь пальцы. Если девушка оказывалась беременной, то по договоренности отец ребенка должен был отработать на ее семью один месяц, после чего парня с благодарностью отпускали на волю брюхатить других барышень. Наиболее интересные девушки носили на себе манисты из серебряных монет. Монеты считались подарками от бывших любовников. Те, кто имел больший успех, носили больше монет, менее счастливые в любви меньше. Наиболее почетной считалась связь с иностранцами, ее обычно отмечали коралловым шариком. Любвеобильность тибетских женщин у Загорского поначалу вызывала только улыбку, но, как ни странно, именно она прервала их поход и привела к весьма драматическим событиям.